Ночь прошла без снов. Но открыв глаза в 7 часов утра и глянув в окно, увидел настоящий сон. Заканчивалось возведение третьего этажа дома. В Москве ограждение, ограждение нашего высотного здания на площади Восстания ремонтируется третий год. Улица Герцена перекрыта уже больше года, меняют трубы. Наша гостиница Фонтан хороша. Ничего не скажешь. Чистота и порядок, тишина, уют, сервис. А всё потому, что высокий класс гостиниц гарант прибыли. Неважно, трёх или пятизвёздочная эта гостиница. Хочешь в трёх, хочешь в пятизвёздочную это дело твоего кармана, но в любой порядок, сервис, уют. У нас тоже есть гостиницы разных категорий, от высшего разряда до третьего, но порядок и уют только в тех гостиницах или номерах люкс, которые предназначены для партопарадчиков, КГБ и МВДистов, депутатов, министров, ревизоров, мафии, воров и за счёт непорядка и отсутствия сервиса во всех других гостиницах и номерах для хозяев страны, то есть для люби в трудящихся. Что ж делать с нашими гостиницами? Янула, кстати, в окно, третий этаж воздвигнут, начит, четвёртый. Время 23:00. Так что же делать? Ночью во сне увидел ответ. Все гостиницы нашей страны за отсутствие горячей воды, за присутствие клопов и тараканов, за рваное бельё За ободранные обои, за отсутствие пипе-факс, мыла, зеркал, электрических лампочек, вешалок, за неработающие телевизоры, радиоприёмники, за плохое отопление зимой и за отсутствие кондиционеров летом, за грубость администрации, невежливость и неряшливость буфетчиков и официантов, за плохо работающие телефоны. За отсутствие в номерах справочников, почтовой бумаги, холодильников, ИТД и ТП все гостиницы страны платят большие деньги, штрафы неустойки, компенсации, всем, всем, всем оскорблённым, униженным, оплёванным и пострадавшим от кошмарного сервиса советских отелей. Мне снилось, как Брадатый бухгалтер, очень похожий на автора знаменитой книги Что делать, на костяшках огромных счётов, прибитых к географической карте страны, доказал, что штрафных денег могло бы хватить на то, чтобы на месте больных гостиниц построить новые, современные для людей, а не для вывески и отчётов, и отдать их в аренду китайцам, корейцам, шведам, прибалтам, японцам, попуасам, которые платили бы налоги. На них можно было бы построить замечательные автострады, по которым скоростными караванами туда-сюда сновали бы разные товары, торговля которыми продажа и покупка приносила бы огромные прибыли. эти прибыли можно было бы нанимать учителей школ, преподавателей институтов, настоящих воспитателей нового поколения, способного приподнять страну благодаря своему высокому интеллекту, морали, этике, своей независимости от идеологии и партий и перевести её с узкой колеи на нормальную, идущую параллельно с логикой природы. Нас развенял будильник и вернул меня на узкую колею. Во гальте с бородой в комнате не было, да слёз, обидно. Обманщик. Глянул в окно, четвёртый этаж готов. На часах 7 часов утра. По дороге в город Сан-Луис, Потаси. Голос гида. Справа вы видите огромные кактусовые плантации. Кактус уникальное растение. Из этого растения получают спирт, делают сладости, выжимают сок, производят разные лекарства. Вы видите домик времянку владельца большой плантации. Нищенская развалюха, захламлённый дворик, тяжёлый труд плантатора и, как правило, всей его семьи под палящими лучами солнца при отсутствии должного количества воды приносит им нищенский доход. Теперь посмотрим налево. Все головы пассажиров повернулись справа налево. Не знаю почему, но я не поддался команде и провожал взглядом удалявшийся от нас домик-развалюху. Открылась картина, противоположная той, которую мы разглядывали во время пояснений гида. Я увидел маленький самолёт мест на 5 6. Смотрите, смотрите, обратился я к сидевшему рядом со мной нашему посольскому работнику. У нищего и самолёт? Вот это я вам скажу. Да-да. У каждого из плантаторов свой самолёт. А как же добираться сюда из города долго, дорога пыльная, жара, а по воздуху считанные минуты тратятся на дорогу, да ещё ровный ландшафт, сплошной аэродром. Гит своего самолётика не имел, он летал на рейсовых, спирт не гнал, но пил. Повидла не варил, но ел и прекрасно себе жил и поживал. Он не имел привычки задерживать своё внимание, направленное направо, он спешил повернуться скорее налево. Город Сан-Луис-Потаси, административный центр штата того же названия и центр добычи цветных металлов. Жителей не так уж много 350.000. Очень много приезжей молодёжи, студентов, основанного ещё в 16 веке университета. Много церквей XVII и XVIII веков в стиле барокко. Очень музыкальный город. В парках и симфонический, и духовые, и джазовые оркестры. На улицах множество оркестриков из трёх-четырёх музыкантов и солирующих исполнителей на саксофона, гитарах и замысловатых экзотических народных инструментах. Ненищих, нет, нет. Просто развлекающих публику в дни международного фестиваля искусств Сервантино. Но всё-таки лучший оркестр города это Так колокольный звон это неописуемо. Это необходимо слушать. Сан-Луис в Отаси город и разнокрасочный, и разночистый, и для разнобогатых. Рядом с симфоническим оркестром, играющим Штрауса, можно увидеть, как Три полицейские дамы-красавицы укладывают в парке на траву пятерых дравшихся между собой мужчин. Одаривают их браслетами, наручниками и отправляют на вызванной операцией по полицейской автомашине в участок. При входе в очень дорогие рестораны, как правило, продают доступную каждому прохожему снеть на фирменных одноразовых тарелочках с возможностью самому положить на них приглянувшийся гарнир и соус. Стоит еда на улице раз в 20 дешевле той, что подают в помещении ресторана. Она, еда, почти та же, но сервис вот он-то и стоит дорого. Но есть нечто превосходящее все впечатления. Это нечто радостный настрой буквально всех-всех, кого видишь занятыми своим делом. торговцев фруктами, кокосовыми орехами или молочком, музыкантов, водителей такси, полицейских дам с улыбками на лице, с пистолетами на боку и свисающими наручниками на поясах, играющих детей, бабушек, художников, продающих свои тоже радостные картины, целующихся на улице влюблённых, швейцаров отелей, зазывал в магазинах и даже продающих билеты на наши спектакли. Одним словом, здесь, как ни в одном из городов мира, в которых мне довелось побывать, в каждом человеке ощущается как бы угаданное им самим своё призвание. При всём желании невозможно обнаружить человека чванливого. Это было бы очень смешно. Здесь невозможно, Искусственное возвеличивание должносного лица над остальными, если есть превосходство ума или образованности, оно естественно. Город Гуанахуата. Город очень театральный, музыкальный, с многими отелями, в том числе для архибогатых людей. Административный центр штата в центральной части Мексики и района месторождения серебряной руды, добыча которой началась ещё в XVI веке. Играем спектакль Иван по пьесе Кудрявцева. Действие происходит в русской деревне, в нашем войнкамате, райсполкоме в сельском доме героев пьесы. Трудно было предвидеть тот активный, доброжелательный приём, оказанный спектаклю. содержание которого ну никак не монтировалось с мексиканским образом жизни, далёким от всяческих русских проблем, а во многом надуманных, нелогичных, самим нам непонятных и обрыдлых. И вот подишь ты, и облади сменты и браво. Я предстал перед потомками отстеков в роли советского генерала. но не трафаретного героя, спасителя-мудреца, проповедника, всепобеждающей идеологии великих Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина из светового ряда выпал осердиченного человека, способного от чувства своей вины перед другим человеком не постесняться своих слёз, способного покаяться в грехах, попросить прощения и даже в порыве откравения вдруг перекреститься. Мне пригодился опыт воплощения на сцене Волгоградского драмтеатра в пьесе Чепурина Сталинградцы маршала Чуйкова, о чём я расскажу в следующей главе, и воспоминания о моём командире пятой гвардейской артбригады Александре Фёдоровиче Сеницыне. Оба И маршал, и полковник были достойны того, чтобы быть прототипами моего художенического, обобщённого, сценического образа генерала, так как являли собой Чайков, по рассказам, а Сеницын по моим личным наблюдениям человеком большой доброй души, а следовательно, богоугодными, что всегда достойно и подражания, и преклонения. После спектакля за кулисы подружки привели старенькую, но очень бодрую и симпатичную зрительницу, оказавшуюся русской эмигранткой, покинувшей Россию сразу после окоянных дней. Лет ей было на глазок, ну, очень много. Голядя на меня в старинный бинокль Ларнет, представилась: "Я Наташа из Мытищ". Головиными У нас свои дома и лабазы были. Она говорила с лёгким акцентом, то ли испанским, то ли английским, а скорее всего, и с тем, и с другим. Мне через 3 месяца 90 лет. Да-да. Никогда не думала, что увижу на сцене частичку России и так расстрогаюсь, ну прямо до слёз. Спасибо вам. Вы так играли. Вы покорили меня, да и всех. Благодарю. Я и предположить не могла, что советские генералы одеты, ну, совсем как бег аквардеец. Как вы играли! Вы меня привели в экстаз. Мадам, естенительно поклонился для меня это высший комплимент. В духовный Засмеялась Наташа из Мытищ в духовный. А вы знаете, я с Вертинским целовалась. И она напела какую-то неизвестную мне мелодию, затем и Грива засмеялась и добавила: "Он такой большой, и очень милый". Скажите, а Колчак жив? На этот её последний вопрос никто не мог ответить, и потому он как бы повис в воздухе. Натали. Парада мой, сказал вошедший мужчина, выглядевший лет на 30 моложе Натали. Мой муж, представила вошедшего гостя, тоже русский. Да хранит Бог ваш театр. Пребывание в одной из уютных, среднего шика и блеска гостиниц города Гуанахуато. подарило мне знакомство и весьма содержательное общение со швейцаром при входе. Мужчиной 65 лет, отстекам, со смуглым мужественным лицом, добрейшим выражением глаз и атлетическим телосложением. В холле гостиницы на полукруглом представленным к стене диване круглосуточно за исключением промежутка между 3 часами ночи и 7 утра. Восседали за чашками кофе, бутылочками воды и даже бокалами вина переводчики практически со всех ходовых в мире языков на испанский. Человек 5-6 не более, но владевших как минимум тремя-четырьмя языками каждый. Обращение постояльцев к швейцару или к находившемуся недалеко администратору отеля тотчас же переводилось, и диалог разноязычных элегантно переходил в диалог понимающих друг друга собеседников.